Глава 10. Чего я не знаю. В Москве на Лубянской площади, которой уже сто лет как занимают многоэтажные дома, обжитые ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, есть не самый заметный памятник, который принято называть просто камнем, Соловецким камнем. Его привезли сюда с Северных островов, где в 1919-м был открыт концентрационный лагерь, один из первых советских лагерей. Потом-то их стало много. Каждый год осенью в урочный день сюда приходят с тем, чтобы поучаствовать в общем деле. Устроено это так. Каждому дают квадратик бумаги с именем, фамилией, профессией человека, расстрелянного в годы коммунистического террора. И люди становятся в очередь к камню с тем, чтобы произнести эти имена вслух. Длится это целый день и не может кончиться. Очередь не бывает и к вечеру, когда становится уже совсем холодно. Те, у кого погибли родители, деды, бабки, называют вперемешку чужих и своих. У камня горят свечи. В прошлом году в этой очереди стоял наш десятилетний сын. Он знал вроде бы, куда и зачем пришел, но мерз и топорщился, а потом вдруг стал слушать имена и даты, а потом ухватился за отца и заплакал. Этого человека, говорил он, убили 6 мая, в мой день рождения. Папа, так нельзя, папа. Получается, день рождения действительно что-то значит. Вот моя бабушка Лёля, например, родившаяся 9 мая, в День Победы, с двух больших, как башни букв. Об этом важном факте мне рассказали, едва я сама научилась ходить. Мама любила вспоминать весну 1945-го, возвращение из эвакуации, салют над Кремлем, длинный стол, за которым в этот день сидели родные, друзья, все обитатели коммунальной квартиры и что всё это было чем-то вроде естественной развязки долгожданного подарка на день рождения. Бабушка родилась в 1916, но это было неважно. Вместе с общей победой и её тихий праздник вроде как обрёл окончательную полноту, подтвердил свою неслучайность. Природная связь бабушки и 9 мая была в семейном мифе такой непреложной, что я только недавно задумалась о том, что на самом деле девочка Лёля — чашечка с вензелем, ложечка на зубок, родилась 26 апреля в старом еще мире с особенным юлианским календарем. Еще о том, что отец ее, мой прадедушка Миша, родился с другим именем и сколько-то лет жил себе. В старых бумагах есть аттестат, выданный Михелю Фридману, аптекарскому ученику. И как я не напрягаю зрение, мне не удается подглядеть ту секунду трансформации, когда что-то смещается, и прадед выходит на свет уже другим, молодым юристом, помощником присяжного поверенного, в блестящих ботинках с томами Толстого. Все, что знаю, что студенту-племяннику он дал один-единственный совет — «Живи интересно». Жил ли интересно он сам? Перемена имен была для тех людей обычным делом. Так переезжают из города в город. Есть эмигрантский анекдот начала прошлого века — Еврей должен сменить фамилию на новую, американскую. Он придумал ее и забыл. Фарзень. И теперь будет зваться Фергюсон. Второй мой прадед, красавец Владимир Гуревич, в полосатом пиджаке в лихой курортной компании, по документам вдруг оказывается Моисеем Вульфом. Как? В какой момент они стягивали старую кожу? Как выбирали новую? Михель становится Мишей почти без усилия. Вульф оказывается Владимиром. Как будто так и было. Но прекрасный Иосиф, первенец, брат Сары, любимый сын Абрама Гинсбурга, разбивший ему сердце, когда решил выкраситься, тоже против всякой звуковой логики оказался Володей, словно время требовало от своих питомцев голубоглазости и прямоты. Ещё были фамилии, их как раз никто не менял. Носили, что придётся, не замечая, как цифры на театральном номерке. Гинсбурги и Гуревичи, люди из далеких польских и баварских городов, таскали на себе топонимы, как заплечные мешки со всем своим достоянием. Степановы с их безлицем Первостепаном, греческая «стефанос» — «венок», стерлась до неразличимости, особых примет не имели. На какую ветку ни посмотри, там не было ни роз, ни миндаля. И драгоценных камней и звезд нашей фамилии тоже не предполагали, зато было ясно, что их носители были, кажется, милые и мирные люди, сплошь фридманы или берманы и это всё, что о них известно. Интереснее всего в своей истории то, чего не знаешь. В «Чужих» — животный магнетизм избирательного сродства, заставляющий безошибочно вынимать из сотни именно эту. В сказке ученик-волшебника должен пройти испытание, узнать свою любимую из десятка птиц, десятка лисиц, десятка неразличимых девушек, Зебальд основал свой метод, способ думать и говорить, на отказе от выбора. Тем не менее, когда читаешь его книги, начинает казаться, что там нет ничего, кроме муравьиных дорожек, ведущих к неожиданным рифмам. «Непостижимо», — подумал я. «Как возникает избирательное сродство? Как возникают аналогии? Как происходит, что в другом человеке вы видите самого себя, а если не самого себя, то вашего предшественника?» Если ему верить, это случается само собой, волей вещей. Так Сорока тащит в гнездо всё, что попадается под клюв. Но больше всего его трогали совпадения дат, нерождений, смертей и событий, сквозь которые видишь свои. Эти соседства грели его, кажется, сильнее, чем те, что связаны с именами. Впрочем, к своему тёзке и соседу, гравёру Хансу Зебальду Бехаму, родившемуся в 1500 в ближнем Нюрнберге, Он чувствует некоторую привязанность. И действительно, атлетические и меланхолические обнажённые населяющие работы этого первого зебальда ведут себя примерно так же, как герой-рассказчик второго. Обременённые гирляндами или большими шарами, они терпеливо переносят чужие прикосновения, как если бы те не имели к ним ни малейшего отношения. Обнимают козлят, кормят грудью стариков, стоят и сидят под знаком своих планет, немало не теряя общей для всех рассеянности, словно они уже не вполне люди, скорее фигуры вольного воздуха, которые можно пройти насквозь. Но наш Зебальд и я за ним больше всего любил числовые совпадения, ту секунду, когда со страницы или могильной плиты навстречу, как птичка из объектива фотографа, вдруг слетает дата, имеющая к нам прямое касательство. Книга Элиота Уайнбергера про призраки птиц, например, начинается прямо со дня моего рождения. Там так и написано в первой же строчке. 9 июня 1603 года Самуэль де Шамплен присутствовал при победных торжествах Алганкинов на берегах реки Оттавы. Понятно, что все разговоры, что велись в этот исторический день, имеют для меня особый интерес, подкрашены зеленью или кармином. На этой же подсвеченной странице великий Сагомор Алганкинов рассказывает, как мы появились на свет. После того, как весь мир уже был создан, Бог воткнул напоследок в сухую почву несколько стрел, и те превратились в мужчин и женщин, которые населили землю. Стоит задуматься о том, к чему тогда стоит возводить свою родословную, к оружию или к самой вертикали, к требованию и обязанности стоять прямо. С другой стороны, и потребность запрокидываться назад, чтобы разобраться с этой самой родословной, должна же откуда-то возникнуть, как и моя дурацкая привычка высчитывать временные промежутки. Вспоминая тот или этот день, я иногда проделываю в уме операцию, смысла которой сама не знаю. Если бы у этого дня был ребёнок, думаю я, ему исполнилось бы столько-то. Именно так. Не у меня или кого-то ещё, а у самого события, словно то, что изменило мой мир, уже было рождением кого-то нового. Этим несуществовавшим детям, населившим мою землю, уже немало лет, и самих их немало. Чаще всего я вспоминаю одного. Если бы 15 января 1998 года, в день, что в Москве был ослепительным и морозным, а в Вюртсбурге — серым, запотевшим изнутри, мамина смерть стала ребёнком, ему бы сейчас исполнилось 19. Как-то вечером в Москве на квартире ЕП Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал «Ничего не знаю лучше о пассионата, готов слушать её каждый день». «Изумительная, нечеловеческая музыка». Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю, вот какие чудеса могут делать люди. И прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело. Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милой глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя, руку откусит. И бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм. Должность адски трудная. Этот абзац из воспоминаний о Ленине, написанных Максимом Горьким и отцензурированных советской властью, часто цитируют, особенно пассаж про «бить по головкам». Ещё говорят про то, что рассказчик перепутал сонаты. Сам Добровейн, уехавший из России, утверждал, что играл вождю патетическую. Вечер, когда Ленин приходил в гости к писателю, воспроизводился официальной народной памятью столько раз, что в художественном фильме «Апассионата», снятом в 1963-м, буквально повторяется композиция картины Налбандяна «В. и Ленин» у А. М. Горького в 1920 году, написанной за несколько лет до этого. И полосатый диван, и теплый полушалок пешковый, и низковисящая кабинетная лампа. Неизменные участники вечера, музыки и разговора как и густая метель в окне. Фильм начинается с того, как крутится снег над кремлевскими зубцами. Зима грозная, голодная, эпическая. Ленин с Горьким подкармливают дровами печку-буржуйку в ледяной квартире. Вбегает девочка и говорит о Крыме. Туда нельзя, там врангелевские войска. На самом деле до зимы было еще далеко. Добровейно позвали в особенные гости. Кроме него там были трое. «Хозяева дома» и «Ильич» 20 октября. В этот вечер, как говорят, Ленин настойчиво предлагал Горькому пожить за границей. На прощание он скажет знаменитое «А не уедете? Вышлем». Получается, все это было и не было. Музыку играли, но другую. Буран был, но десятью днями позже. Вышлем было сказано, но так далее. Горький в этой квартире тоже был гостем. С Екатериной Пешковой они давно не жили вместе. Знаменитый пианист Добровень с его странноватым псевдонимом, означавшим «доброе вино», как он сам объяснял, носил смешную фамилию Боробейчик. Он к тому моменту был настоящей звездой, и школьницы покупали открытки с его портретами. Среди фотографий в моем архиве есть одна такая. Волосы, кудри, накрахмаленная манишка, круги под глазами. «Артист в силе» как сказал бы какой-нибудь русский поэт. Поперёк размашистая подпись, на обороте дарственная. «Дорогому другу Исаю Абрамовичу с сердечной любовью и в память окончания консерватории». Исайчик. Москва. 20 мая 911. Как, откуда эта открытка попала в наш альбом? «Исай Абрамович Шапира, Шурин моего прадеда, был врачом. Кожные и венерические болезни – практика на Нижегородской ярмарке, человеком в городе известным Жил он на дорогой Покровской улице, как, впрочем, и семья революционера Свердлова. На другой фотографии он с женой и тремя детьми. Барашковые шапки, пальто с пелеринками, сидят среди берез в заснеженном саду все на тех же вездесущих тонетовских стульях-тонконожках. Знать и сайчика солидный Исаий Абрамович мог только по Нижнему Новгороду, откуда все были родом. И Горький тоже. Дом их с пешковой до сих пор стоит там на холме. И это одно из немногих в мире мест, где все как было. Тарелки с веселым кантом, длинный стол в столовой, привольный диван с откидывающимися валиками, железные гостевые кровати, фаянсовые умывальники и, что немного жутко, букеты, собранные хозяевами сто с чем-то лет назад. Беспечная придорожная растительность, обреченная теперь на вечную жизнь. Мне рассказали, что редкая сохранность здешних, как тогда говорили обстановки, объясняется женской предусмотрительностью. Пешкова хорошо знала, что она замужем за великим писателем и постаралась оставить будущему все — шторы, портьеры, игрушки живого сына и умершей маленькой дочери. Когда их с горьким брак распался, она затеяла что-то вроде отсроченного памятника этой короткой всего несколько лет совместности. Вещи были упакованы в ящики, переписаны, переложены тканью и дождались-таки времени, когда их принесли в старый дом и заново расставили в знакомом порядке. Всякий раз, когда я захожу в книжный, кажется, что таких названий стало еще больше. Особенно это видно в той части мира, где пишут и думают на латинице. Вот и сейчас в Нью-Йоркском магазине книги лежат редком, подставляя свету обложки. Пальто Пруста и библиотека Миссио Пруста, нос ухо Ван Гога, одеяло Катулла, шляпу Вермеера, секретер Бронте, история той и этой семьи в восьми предметах, ста фотографиях, девяносто девяти находках. Случилось что-то странное, словно вера в вещественность того, что было до нас, пошатнулась. Гладкая картинка обнаружила колючую пиксельную основу и без наглядных доказательств, без пальто, завернутого в слои нежной бумаги, Существование Пруста оказалось под некоторым сомнением. Я даже подумала, что здесь есть какая-то кривоватая справедливость. Человек, ответственный за столетия непрестанного «решерч», сам стал частью умильной экспозиции, всемирной выставки, где прошлое, как колония, предъявляет свои диковинные плоды. Прошлое увеличивают или уменьшают, и его приближают к глазам так, чтобы не видеть ничего, кроме носового платка. Его называют чужими именами и приручают аналогиями. Единственное, что никак не удаётся сегодняшнему дню — наука забвения. Оставить мёртвых в покое, чтобы они полежали под паром, как дают отдохнуть крестьяне отработавшему полю, не засевая его год или больше, почему-то кажется невозможным. В воду истории погружаются, словно ищут там золотой песок. Начинается лихорадка кладоискательства, поиск трофеев и нескромных сокровищ. Биографическое письмо становится разновидностью детектива. В поисках Сапфо, в погоне за Селлинджером, по следам Баленсиаги. На сто вещей, которых вы не знали о Кавке, находится еще сто, которых Кавка сам о себе не знал, словно единственный способ увидеть старый мир – застать его врасплох. То, что предназначено для публикации, теряет всякий интерес в сравнении с тем, что осталось на полях. Черновики, тонущие в стружке поправок и вариантов, занимают читателя больше, чем финальный продукт с его лаковым блеском. Но теплее всего то, что касается авторского тела, касалось его, нагревалось под рукой и на глазах. Похоже, пока я об этом думала, старый мир вышел из берегов и затопил повседневность. Поиск утраченного времени стал общим делом, и люди вокруг меня самозабвенно предались чтению, письму и выяснению отношений со вчерашним днём. То, что я только собиралась сделать, разобрать бумаги, перерыть архивы, съездить туда и сюда, увидеть своими глазами, вдруг оказалось частью общего движения, белой точкой из тех, что в изобилии рассыпаны по экрану. Поехать и посмотреть — этим были заняты все — словно ничего иного и придумать было нельзя, словно речь шла о новой разновидности грантура, большого европейского путешествия с образованием и средствами. Пустота, заполнившая сожжённые деревни, и люди, заселившие чужие комнаты, стали частью обязательной программы, как римские развалины и парижские театры. Я читаю все эти книги, как воду пьют, одну за одной, не удивляясь собственной ненасытимости. Каждый новый текст требует разыскать и усвоить следующий. Прирост бессмысленного знания нельзя ни ограничить, ни остановить. Всё это мало похоже на строительство с его этаж за этажом постепенным приростом жилого пространства. Куда больше — на ту страшную военную оттепель, где только по одежде и понимали, кто пролежал зиму под снегом. «Я, может быть, и хотела бы остаться одна в меловом круге своей одержимости», но там людно, как в очереди к врачу, где чужие болезни одновременно занимают и пугают. Дело прямо касается каждого. Когда меня с кем-то знакомят, я всегда упускаю момент, когда мы с новым собеседником блаженно погружаемся в рассказы о бабках и прадедах, в сличении имен, обстоятельств и дат. Как звери, что добрались до воды и вот, наконец, пьют, вздрагивая от райского холодка. Обычно это происходит уже через полчаса после первого «Здрасте». Об одном жалею. Поиск, как поход за Граалем, делит участников на удачников и неудачников, и я, отродясь, была из числа вторых, старательных и невезучих. Надежда обнаружить, наконец, твёрдое зерно разгадки, какой-нибудь ключ, открывающий в старой нашей квартире незнакомый потаённый коридор, где солнечный свет и двери в новые комнаты, Никогда меня не оставляла. Может быть, с тех пор, когда меня семилетнюю повели по круглому лугу показывать Куликово поле. Что это такое я хорошо знала. Место старинной битвы московского князя с татарским ханом было под боком, за городом, в нескольких часах автомобильной езды. Я тогда читала и перечитывала поэму Пушкина. Ее герой — очарованный странник, которого называют то рыцарем, то богатырем, набредает на поле давнего сражения, долину смерти. Под ясным солнцем, которое всегда у этого автора связано с наблюдением и пониманием, с ясностью видения и ума, ему предъявлено что-то вроде гигантской нервоучительной инсталляции. Жёлтые кости перемешаны с латами и щитами. Стрелы, вонзившиеся в землю, заросли плющом. Череп тлеет в своём шлеме, органическое и неорганическое смешались. Словно так и было. Герой, однако, погрустив немного, выбирает себе доспехи по вкусу, и они будут служить ему верой и правдой. Так что я знала, как будет выглядеть Куликово поле. «О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» И очень на это рассчитывала. Ожидание драматического и даже страшного зрелища уютно уравновешивалось сознанием скорого прибытка. Я собиралась подобрать там Сувенир, что-нибудь некрупное и впечатляющее. Оно не могло не найти среди черепов и щитов, ржавеющих под небом. Пожалуй, уместно было бы взять себе несколько наконечников для стрел, чтобы носить их в кармане. Меня порадовал бы и маленький изящный кинжал. Но поле было совершенно пустым, и по нему ходила волнами голая зеленая трава. Наша собака слайм бегала взад-вперед, ничего не обнаруживая, В стороне стоял незначительного вида обелиск, и это было все. Главной чертой поля старой битвы оказалась была недолговечность. Все интересные вещи растащили по домам другие люди, не дожидаясь меня. Явная эта несправедливость была к тому же и постоянной, она иллюстрировала какого-то рода обыкновение, не желавшее себя разъяснять. На неведомых мне чердаках Среди дохлых голубей и хлама лежали старопечатные книги и другие сокровища. Неясно было только, как туда попасть. Моя собственная одноклассница Юлия Гельфер, впрочем, вовсе ничего не искала, а просто сидела в песке у старой церкви неподалеку от школы, когда нашарила настоящий Екатерининский пятак, черный до зелени с царским двухглавым орлом на спинке. Годы спустя я услышала еще один рассказ о чужой удаче, после которого пришлось смириться уже наовсем. Вот подруга подруги сидит утомленная в римском сквере и говорит собеседнице, ковыряя землю каблуком а теперь я пожалуй хотела бы найти античную монету и немедленно вынимает ее из сыпучей сосновой тамошней почвы словно заветный перстень из рыбьего брюха. Так это бывает с теми кого прошлое кормит с руки словно пытается что-то показать или опровергнуть. В моем же случае оно все отводит и отводит ложку от загодя разинутого рта и, видимо, знает, что делает. Мне рассказывали, что в одном литературном музее, а это ведь место, куда должны сбегаться все писательские слова и вещи в поисках, если не бессмертия, то заслуженного отдыха, есть ящик стола, в котором лежит мешочек с вещами Марины Цветаевой. Говорят, что их привез из Елабуги шестнадцатилетний Мур после самоубийства матери и до того, как сгинул сам. Мешочек выжил, и то, что о нем не пишут книги и не выставляют его на всеобщее обозрение, демонстрирует изнанку всех прустовских пиджаков и прочих меморабилей. Легкость, с которой эти вещи выпадают, словно ключ в прореху, абсолютное беспамятство, в глухой карман небытия. То, что лежит в ящике, не имеет описи, а значит, не вполне существует, и можно только догадываться, что единицы хранения с каким-то инвентарным номером на самом деле множество. Там вещи, не сгодившиеся никому за годы страстного внимания к любой цветаевской строчке. Предметы слишком неказистые или поврежденные, чтобы попасть на витрину. Цветаева взяла их с собой в эвакуацию, когда наспех собирала французское «можно продать», Памятное нельзя утратить, и вместе с ними что-то совсем уже ненужное, случайно прибившееся к общей груди. Никто не расскажет, к какой категории относились вещицы, что показались Муру достаточно важными, чтобы забрать их из темной Елабужской избы, отвезти в Чистополь, потом в Москву. Постараться спасти и сохранить. Если он не собирался так же слепо, как мать, сгребая в кучу все, что осталось. Облезлые жестяные коробочки с неясным содержимым, бусы, ручка, пряди детских волос, еще какие-то штуки без имени и назначения, что могли оказаться в мешке и просто так, в спешке, а могли быть самым дорогим, тем, без чего нельзя обойтись, памятью о матери, муже, дочери, тем самым особым камнем, черепками незабвенной чашки. Рассказать о них некому. Предметы, о которых никто ничего не знает, разом сиротеют, заостряются, как нос покойника, становятся теми, кому вход воспрещен. Среди книг, бумаг, стульев, манишек, доставшихся мне во владение, слишком много вещей, которым жизнь забыла добавить этикетку, дать понять или намекнуть хотя бы, откуда они взялись и как со мной связаны. Фотография пианиста Добровейна соседствует в альбоме с очень хорошего качества отпечатком с известного портрета Надежды Крупской, вдовы Ленина. На обороте крупным почерком моей прабабушки написано «Кто вам принес эту карточку Надежды Константиновны Крупской? Я ведь видела совсем другую в большом портрете у Моисея Абрамовича. С. Гинсбург, 1956 год, 2 седьмого Похоже, что эту фотографию Крупской сделал когда-то гражданский муж Сары. Тут же стоит печать его фотоателье, оно было поблизости, на Мясницкой. Никаких подробностей этой истории я никогда не узнаю. Крупные и страшные люди века, Крупская, Свердлов, Горький, выскользнули из семейной памяти, словно никогда там не были. И проверить ее нельзя никак. Однажды мама вдруг показала мне, 15 вещь, которая мне не попадалась, сколько я не рыскала по дому в поисках любопытных находок. это был маленький. С полладони воздушным кружевом вывязанный кошелёк, а внутри что-то твёрдое, сложный четверо треснувший на сгибах листок бумаги. Там, в самой серёдке, было аккуратно написано «Виктор Павлович Нелидов». Моя бабушка Лёля, дочь Сары, всю жизнь носила этот кошелёчек в кармане сумки, которую прижимала к боку. Я стала расспрашивать. Мама не знала, кто это. Я настаивала, а как это надо понимать? Вот так и понимать сказала мама, и на этом разговор кончился. Надо ли говорить, что я не раз пыталась разыскать следы неведомого Нелидова? Кем он был? Врачом? к чему врачом? Безо всякого успеха, с привычным чувством, с каким выходишь в очередное пустующее поле, решив, что отсутствие ответа и есть ответ, а то, что он меня не устраивает, — моя проблема. При моем появлении прошлое разом отказывалось складываться во что-нибудь полезное, вязанку нарратива, состоящего из поисков и находок, улик и открытий. Каждая история и каждая вещь настаивали на том, что они и есть обретенные сокровище, но их надо видеть и понимать самих по себе, не прибегая к сноскам, не пытаясь связать с остальными. Деление на свое и чужое перестало работать первым. Все вокруг так или иначе относилось к миру моих мертвых. Я почти не удивилась, когда в ящичке старого бюро, купленного по случаю, обнаружились полоски картона, на которых от руки было написано что-то по-французски. Билеты в парижский кинотеатр на два фильма, что шли в прокате перед Первой войной. Один из них, снятый в 1910-м, назывался строчкой Виктора Гюго. «Lorsque l'enfant parait». Я его разыскала, конечно. Если бабушка Сара ходила в кино в своей столетней давности в Париже, Она могла его видеть, пускай шкафчик к ней никакого отношения и не имел. Могла и не видеть, видеть другие. И я погрузилась в прокатные каталоги, словно названия кинолент могли что-то подсказать. Могла не ходить в кино, в кафе, на выставке не встречаться с русскими, с французами, не интересоваться ничем. Популярный прием, заставляющий придуманную героиню столкнуться на Парижской улице с Гертрудой Стайн, Пикассо, Цветаевой, Составленный мужем Екатериной Павловной Пешковой, все они в эти дни были там, ходили мимо, задевали друг друга рукавами, всегда казался мне позорным примером прозаической логики принуждения. Но в уме я занималась именно этим — погоней за одновременностями и соседствами, что сделали бы мою независимую прабабку немного менее одинокой. Вот, например, май 1914 года, до войны считанной недели, В Саратов приходит парижская открытка, на ней сплошное миндальное цветение. То ли весна склонилась над спящим мальчиком, то ли молодой апрель над уснувшей девушкой. Все это называется Сонью Примаверили. 30 мая, в день, когда мой прадед держит эту картинку в руках, Сара вернулась с экзамена, завтра сдавать акушерскую практику, страшно разбито, скоро напишет снова. Под Антибом потерпел крушение и утонул в Средиземном море молодой пилот Альфред Агастинелли, бывший шофер Марселя Пруста, мужской прототип беглянки Альбертины. В летную школу он записался под именем Марселя Свана, словно герой и рассказчик утраченного времени решили стать одним человеком. Оплатил эти уроки Пруст. Он же обещал и подарить Альфреду Альберту самолет, на фюзеляже которого будут выбиты Строчки Маларме о лебеде, не сумевшем взлететь. Стихи, что вы любили, хоть они и казались вам непонятными. Письмо осталось нераспечатанным, в этот день адресат домой не вернулся. Иногда родство становится результатом простого прикосновения. Тут я сразу вспоминаю известный эксперимент, который проводили в середине 50-х с грудными обезьянками. Их забирали у косматых родных матерей, и помещали в вольер, где уже ждали суррогатный, изображение обезьян, одно из которых было сделано из проволоки, а второе из чего-то мохнатого и пушистого. Все малыши как один пытались устроиться на руках у того, что было мягким, к чему можно было примаститься, прижаться, обнять. По ходу эксперимента прикосновение к мягкой матери начинало причинять боль, под мехом обнаруживались шипы, Но детей это не останавливало, они ойкали, но объятия не размыкали. Возможно, из-за усилия, которое они прилагали, чтобы оставаться рядом с манекеном, он становился им только дороже. Пока я месяц за месяцем переписывал на компьютере письма и документы моих близких, пытаясь разобрать микроскопические буквы, беглую скоропись остывшего разговора, я уж точно стала понимать их лучше и любить больше. Кажется, Подражание всегда кончается чем-то таким. Человек, переписавший от руки Дон Кихота, становится немного сервантесом. Молодой поэт, делившись Мандельштамом воронежскую ссылку, начинает считать себя автором мандельштамовских стихов. Я, бережно копирующая запятые и описки своих бабушек, перестаю видеть границы между их жизнью и своей. Так я перепечатала текст за текстом, радуясь и удивляясь, письма собственного своего папы отправленные им в 1965-м из-под Байконура, где строились тогда секретные космические объекты. Работали там солдаты. Отец и его друг Коли Соколов были чем-то вроде штатных инструкторов, знающих как надо и делавших процесс осмысленным. Рассказы о том, как папа поймал в казахской степи хитроумную маленькую лисицу Корсака, как пытался его приручить, Но гордый зверь не ел и не пил, тосковал по воле, и на третий день его выпустили на свободу и опомнила с детства. Письма нашлись в бумагах тети Галли, и не одно-два, их было много. И про красака, и про тамошнюю жизнь, про все, вплоть до устройства палатки, где спали под пологом из влажной простыни и на ночь поливали пол из ведра. Люди и вещи этих писем, по мере того, как я переписывала их, размещались у меня в голове, словно всегда там были. Естественным продолжением моего внутреннего ландшафта. Мой 26-летний папа ездил на попутки выпивать с партией московских геологов, ссорился с прорабом из-за того, кто займет под мастерскую бесхозный сарайчик, злился на своих монтажников, делал чучело сурка, спрашивал, нельзя ли ему выслать почтой винтовку, завернув ее в полушубок. Вел себя, как герой хорошего советского кино о веселых парнях, работниках социалистического строительства. Меня это, в общем, не удивляло. Письма писались 50 лет назад. В какой-то момент я, не особенно задумываясь, отправила отцу файл с письмами и спросила, можно ли мне их процитировать в книге. В том, что он разрешит, я не сомневалась ни минуты. Это был прекрасный текст, смешной, живой и бесконечно далекий от нас теперешних. Но было и кое-что еще. Письма, переписанные мной, незаметно стали у меня в голове моими собственными, частью общей истории, автором которой я давно привыкла себя считать. Найденные в груди бумаг, никому же не нужных, делай с ними, что хочешь, выброси или оставь, они тоже зависели от моей публикаторской воли. Процитировать их значило спасти, сохранить, оставить в коробке, обречь на долгую темноту. Кому, как ни мне, было решать, как с ними обойтись? Сама не сознавая, я уже вела себя в логике владельца. Если не дикого барина, полновластного хозяина сотен человеческих душ, то его просвещенного соседа с крепостным театриком и прекрасным парком. Предмет моей любви и тоски превратился в движимое имущество, с которым я делала, что хотела. Другие мои герои по понятным причинам не могли ни воспротивиться, ни возмутиться. Они были мёртвой. А у мёртвых прав нет никаких. Их собственностью и обстоятельствами их судьбы может воспользоваться кто угодно и как угодно. В первые месяцы года предприимчивое человечество ещё пыталось вести себя достойно. Интерес к неостывшим подробностям приходится держать в рамках хотя бы из уважения к живым, к семье и друзьям. С годами законы приличия, общежительства, копирайта как бы поддаются, словно дамба под напором воды, и сейчас это происходит скорее, чем раньше. «Судьбы мёртвых. Новый клондайк». История людей, о которых мы ничего толком не знаем, становятся сюжетной основой для романов и фильмов, для сентиментальных спекуляций и ходких разоблачений. Их никто не защитит, с нас никто не спросит. «Я скажу сейчас что-то глубоко комическое». Такого рода сентенции обычно вызывают общий смех, как сто лет назад слова Цветаевой о том, что ей трудно примириться со смертью Орфея, с любой смертью поэта. К началу нового века мёртвые, это невидимое и неописуемое большинство, оказались новым меньшинством, бесконечно уязвимым, униженным, поражённым в правах. Бездомный имеет право возмутиться, если его фотография возникнет на обложке семейного календаря. Человек, осуждённый за убийство, может запретить публикацию своих дневников или писем. Есть только одна категория, начисто лишённая этого права. Каждый из нас владеет своей историей, но только до поры, как и собственным телом, бельём, очешником. В детстве на меня произвёл сильное впечатление диалог, что приводит Корней Чуковский в «От двух до пяти» книге, написанной в двадцатых годах о том, как думают и разговаривают маленькие дети. «Бабушка, а ты умрёшь?» «Умру. И тебя в землю закопают?» «Глубоко?» «Глубоко. Ох, как я тогда буду твою швейную машинку крутить!» Когда мы крутим и вертим в руках патефонные пластинки, драгоценности, портреты тех, кто уже глубоко, мы вроде как исходим из того, что им всё равно. И ещё из того, что, как бы там ни было, они не придут каменными гостями за своим имуществом или добрым именем. Не знаю, стоит ли на это рассчитывать. У Элиота Уайнбергера есть маленький рассказ, где говорится, что все наши усилия во славу мёртвых — чугунные ограды, мраморные надгробия, венки и заклинания — предназначены только для того, чтобы заколотить их в землю поглубже, не дать вернуться. Сюда, добавлю я, в мир, где мы делим их одежду и уничтожаем то, что не пригодилось. Я думаю, что это должно будет измениться. Изменится еще на наших глазах, как это произошло за последние сто лет с другими униженными и пораенными в правах. То что объединяет всех представителей всех меньшинств, помещает их в одну лодку, на один многопалубный пароход, чужая уверенность в неполноте их субъектности. Женщины, которые не могут о себе позаботиться, дети, которые сами не знают, что им нужно, чернокожие, которые как дети рабочие, которые не понимают собственных интересов, мёртвые, которым уже всё равно. И если кто-то из моих читателей не был и уже не будет женщиной или рабочим, в том, что он примкнёт к большинству меньшинству бывших людей, можно не сомневаться. Папа не отвечал мне несколько дней, потом позвонил по скайпу и сказал, что хочет поговорить. Он не разрешает мне печатать в книге его письма, он не хотел бы видеть их, опубликованными. Даже то про лисицу, даже то про лисицу. Он надеется, что я его пойму. Он категорически против. «Все было, — сказал он мне очень отчетливо, — совсем не так. Я впала в ужас и обиду. За это время не неглавы с семейными письмами сложились в ладную хроникальную лесенку, гаммы, идущую сверху вниз от конца века к началу, и папин 1965 год с веселыми монтажниками и солдатскими сапогами казался мне необходимой ступенькой. Ну как без нее? Я стала аргументировать и просить, и даже размахивать руками. Когда мы немножко успокоились, папа сказал, «Ты понимаешь, мне противно представить, что эти письма кто-нибудь прочтет и подумает, что я такой». Я могла бы продолжать уговоры, и мне даже было бы что сказать это не о том что ты такое думал я строптива это вообще не о тебе это не ты пишешь родителям и сестре а само время тысяча радиопередач и сто романов про сибирские стройки и покорение целины про хороших людей и работу на совесть в наших бумагах сказала бы я ему глазами видно как меняется язык которым повседневность говорит о себе какой интонационный провал лежит между десятыми годами и тридцатыми как газета и кинематограф формирует внутреннюю речь. Твои письма в этом ряду — образцовые 60 годы, какими они и были. Не на самом деле, а в той концентрированной форме, какая и даёт нам ощущение времени. Эта книга не о том, какой ты был, она о том, что мы видим, когда смотрим назад. Я произносила всё это не вслух, по счастью. Мы уже попрощались, и моя уверенность в собственной правоте нарастала, пока я не поняла, что именно имею в виду. Я не успела договориться до «мне неважно, какой ты», но была к этому довольно близка. Блажен, кто как блог успел дотянуться до собственных писем и дневников и уничтожил все то, что не хотел показывать. Письменный текст отрады шантажиста создает ощущение ложной вечности, где глупую любовную записку не вырубишь топором, а раздраженная фраза притворяется последней правдой. Именно это было скрытым сюжетом нашего разговора. Грубо говоря, я почти готова была предать живого папу ради мёртвого документа, которому верила больше. Это было так, словно само письмо заговорило со мной и сказала «Не трогай меня!» Мне страшно подумать, что ответила бы бабушка Сара на вопрос, можно ли напечатать её переписку. Но у мёртвых не спрашивают. Папу я поняла так. Его отчеты о жизни в Казахстане были чем-то вроде стилизации, рассчитанной на то, чтобы развлечь и порадовать родных. Там, где я представляла себе плутовской роман «Приключения в колониальных декорациях», он помнил грязь, уныние, беспробудное пьянство. Бараки и сыраюшки на краю света, солдатский мат, воровство без конца и краю. Удальство и бодрость его рассказов были фальшивые, но только их время и сохранило. Худо было еще вот что. Если эти письма, такие подробные, не могли служить свидетельством, тем кусочком кости, по которому можно восстановить облик прошлого, значит и все другие попытки собрать что-то заново из писем и носовых платков были wishful thinking, тем, что психоаналитики называют малоприличным словом «фантазия». Вместо респектабельного занятия, исследования или расследования Все, чем я занималась все это время, вдруг оказалось фрейдовским семейным романом, чувствительным романсом обылом. Так и должно быть. На фотографии собственной родни смотришь, как на Хьюман как на диковинных зверей в вольере с их непроницаемой глубоко лежащей жизнью. Чем-то это похоже на папку с кулинарными рецептами, что лежит у меня под боком. Записанные рукой прабабушки, бабушки, мамы — В какой-то момент я с содроганием узнала и собственный детский почерк — описание коричневого пирожного картошка. Они долго казались мне руководством к действию, а может быть и контуром финала — точки, где все бы наконец соединились. Правда, ведь было бы прекрасно. Я встала бы к плите и готовила это все, воплощая преемственность, притворяясь всеми попеременно, вызывая к жизни весь их дружеский круг с известными и неизвестными мне именами. Пирог по Мурочке, ковришка по Розе Марковне, щука по Тете Рая. В этом, по мне, должна сказать, видится явственное «после», указание на то, что никого из этих людей с их щуками и отчествами уже нет. Все, что осталось, некоторое количество бумаги. Неприменимый. Когда я, наконец, собралась прочитать все рецепты подряд, стало вдруг ясно, что готовить я этого не буду. Они изобиловали исчезнувшими ингредиентами, вроде маргарины и каких-то советских круп. Там были все больше десерты, каждый из которых стоил целого обеда, тяжелые кремы и песочное тесто, бесконечные печенья, торты, пирожные, коржики, словно недостающую сладость жизни надо восполнить извне. Рацион другого, затонувшего мира. Мне туда совсем не хотелось, при всей тоске по его чёрно-белым обитателям. Одна из самых удивительных вещей, что я нашла в семейных ящиках и коробках своих Степановых, и вовсе не похожа на вещь. Это ещё один листок из блокнота, сложенный вчетверо по вертикали и кем-то сохранённый. На нём всего одно предложение, без обращения, подписи и даты, сделанное почерком, который не принадлежит никому из тех, кого я знала. он Никакой. Может, Дедушкин, может, Галкин. Почему-то оно поразило меня так, словно я и была адресатом. Но, может быть, дело было как раз в том, что запись это делалась не для кого, как бы внутри молчащего рта. «Есть люди, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете», написано там. Я не сразу опознала цитату, хоть и подумала мимоходом, о красоте и точности этих слов. Мне казалось, что происходившее на листе было попыткой сказать что-то о себе, но так, чтобы никого не отвлечь и не расстроить. Кто-то, хорошо мне известный и совершенно незнакомый, тайно додумался до итоговой формулы, и то, что эти слова были взяты из мёртвых душ, дело не меняло. «Пишущий» или «пишущая» заменил-заменила в гоголевском тексте одно слово — Лица. На люди. И этот тихий сдвиг привел к неожиданному результату. Вырванная из контекста, окруженная своей бумагой фраза, вдруг зажила сама по себе, превратилась во что-то вроде стихотворения или приговора. Было. На четвертое место явилось очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме.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 Есть люди, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Именно такими я, кажется, вижу своих родных с их хрупкой и незаметной жизнью, похожей на крапчатое птичье яйцо. Нажмешь — и хрустнет. То, что на поверку они, а не я, проявили когда-то способность к выживанию, а вместе с ними и невеликого вкуса кожаное кресла и собрания русской классики — только делала их еще уязвимей. На фоне фигурантов, прочно обосновавшихся на исторической сцене, квартиранты с их фотоальбомами и открытками к Новому году казались обреченными на забвение. Больше того, и сама я их уже почти не помнила. Но среди всего, что было неизвестным, полуизвестным, затемненным, я непреложно знала о своей семье несколько вещей. У нас не было погибших во времена революции и гражданской войны, не было репрессированных, погибших в Холокосте, не было убитых, кроме Лёдика, не было тех, кто убивал. Много что из этого вдруг оказалось под сомнением или было прямой неправдой. Однажды, мне было лет 10-12, я задала маме вопросы с тех, которые только в таком возрасте и задают. Чего ты больше всего боишься? Не знаю, что я ожидала услышать, скорее всего, войны. В советском тогдашнем обиходе кантовское звездное небо над головой было заменено мирным. Страна ждала и боялась Третьей мировой. На школьных уроках учили военной подготовки тому, как собирать и разбирать автомат Калашникова и как вести себя при ядерном взрыве. По всему выходило, что в последнем случае автомат уже не пригодится. Старушки в изобилии, сидевшие на лавочке у подъезда, говорили, главное, чтобы не было войны. Мама к моему замешательству ответила моментально и непонятно. Это было так, словно формулировка у нее была давно готова и ждала под крышкой, пока кто-нибудь спросит. А задача я, я запомнила ее навсегда. Я сказала мама, боюсь насилия над личностью. Прошли годы, десятки лет. Теперь насилие над личностью боюсь я. Я делаю это профессионально, словно мои страх, гнев и способность к противостоянию старше меня, отполированы до блеска многими поколениями. Это вроде комнаты, в которую входишь впервые так, как будто провела там всю жизнь, и демоны, что делят ее со мной, как в евангельской притче, находят ее выметенной и убранной. Там показывают кино, у которого нет датировки. Просыпаясь, я понимаю, что немцы вошли в Париж и надо прятать детей, что страшная дворничиха допрашивает меня на снегу о месте прописки, что арестованный Мандельштам только что вошел на моих глазах в железные двери стадиона, слишком похожего на печь. Мне было восемь, когда мне рассказали про Мандельштама, и семь, когда объяснили про мы, евреи. Но черная дыра на месте того, о чем не рассказывали, может, просто от того, что и сами не знали, была старей любого объяснения и примера. Каждый пример, каждая книга и фотография в ряду десятков уже прочитанных только подтверждают то, что я слишком хорошо животом помню. Может быть, этот старинный ужас начался в 1938-м, когда мой молодой еще дед Коля сдал табельное оружие и ждал ареста. Может быть, позже, в 1953-м, с еврейских врачей, когда прабабушка и бабушка Обе, медики и еврейки, приходили домой по вечерам и молча сидели рядом, под лампой в своей коммунальной комнате, тоже ожидая развязки. Может быть, в девятнадцатом, когда сгинул мой слишком удачливый прапрадед Исаак, владелец заводов, домов, пароходов. Мы не знаем ни как он умер, никогда, но хорошо представляем себе, что происходило тогда в послереволюционном Херсоне. Может быть, и даже наверняка еще раньше, В 1902, в 1909, в 1912, когда в Одессе и по всему югу Украины шли еврейские погромы, и мертвые тела лежали на улицах. Мои родные были там. Человек всегда оказывается где-то там, в соседстве с чужой и собственной смертью. И, как выяснилось, им не надо было мне об этом рассказывать. Я сама все знала, отродясь. Много лет спустя я пришла в Вашингтонский музей Холокоста в поисках Совета и до сих пор благодарна человеку, с которым тогда говорила. Мы сидели за длинным деревянным столом в тамошней библиотеке, где есть, кажется, все, что выходило на свете по любому вопросу, который можно считать еврейским. Я задала свои вопросы и получила ответы. Потом мой собеседник, специалист-историк, спросил меня, о чем, собственно, я пишу. Я стала объяснять. «Да», — сказал он, — «это одна из тех книг, когда автор путешествует по миру в поисках собственных корней. Таких теперь много». «Да», — сказала я, — «будет еще одна».